Глава 54 Отвергнутый. «Она ещё пожалеет. Ох, как пожалеет. У неё скоро день рождения, и я ей куплю не бриллианты, как обычные, а фианиты. Будет знать, как со мной воевать!» Негодовал Баграт про себя, сидя в своём новеньком чёрном седане и вглядываясь через забор в школьный двор. Очень злился на свою неразумную жену, Карину. Уже больше недели злился. «Как-то так!» Выгнать из спальни родного мужа. Он ей кто? Старая ветошь? что вот так взять и вышвырнуть за ненадобностью. Да у него спина уже болела от ночевок в гостевой. Пусть матрас там ортопедический, но это же совсем не то, что рядом с женой, верно? Кто ему эту спину каждый вечер растирал? Обычно она. А вот уже восемь ночей никто. Даже завтрак ему теперь подавался без улыбки. А сегодня утром не напоили любимым кофе. Закончился, видите ли. «Двадцать пять лет не заканчивался, а тут закончился». Подсунули растворимую бурду. «На обоград, травись на здоровье». Настоящий бунт. Карина предъявила ультиматум. «Сначала помирись с Арамом и Евой, наладь общение с Артуром, и только тогда возвращайся в спальню и мое сердце». Так и сказала. совсем соответствующим пафосом. «А как он со всеми помирится, если с ним никто не желал разговаривать? Он что, Гарри гудине Баграт уже и к Еве подходил, и с Арамом пытался общаться. Да только толку. Не звонят ему, не приглашают навестить Надю, не предлагают перемирия. А он ждал. Как он ждал звонка хоть от одного из этих гордецов? Мало этого. Даже Артур, родная кровиночка, мировой паренек, и тот перестал общаться с отцом. А что Баграт ему сделал? Всего лишь предположил, что тот решил подпортить брату жизнь. Даже не настаивал. Перед ним то что ли, извиняться? Достаточно, что он унизился и извинился перед главной сикарашкой семьи, Евой. Хотя, надо признать, гордость девки вызывала уважение. И сила духа тоже. Сама поднимала дочь, бизнесом занималась. Есть в ней стержень. Может, получится хорошая жена для Арама. Всяко лучше этой громанки на Рене. Наградил же бог невесткой. Но как с гордячкой помиришься? А нет мира с ней, нет мира и с Арамом. Баграт уже не раз пытался всё это объяснить жене, подавал ситуацию Карине под разными соусами. Но куда там? Здравый смысл покинул голову этой женщины. Она что, думает, муж к ней на коленях приползёт? А вот не приползёт. «Нет, фианиты — это слишком дёшево. Не могу я подарить жене дешёвку. изумруда Рубины? Эх, а какое колье с чёрными бриллиантами выбрал блеск! Но какие чёрные бриллианты не ласковой женщине!» «Не заслужила». Всё крутил он в голове, наблюдая за тем, как из школы высыпала сразу целая толпа ребятишек. Видимо, началась перемена, потому что все они с радостным визгом разбежались по двору. Это был не первый раз, когда Баграт приезжал к школе, где училась Надя, надежде хоть краем глаза полюбоваться внучкой, на которой даже насмотреться и то не позволили. Ничего плохого не делал, просто сидел в машине, следил. Ни разу не углядел маленькую газу, хотя очень старался. Даже бинокль по этому поводу прикупил. Подолгу не сидел, полчаса, час. Сегодня повезло выбрать время, когда у детей оказалась большая перемена. И вдруг удача ему улыбнулась. Подметил, как Надя вышла из дверей школы. В бинокль увидел, как девочка хитро улыбнулась, огляделась по сторонам, а потом прошмыгнула куда-то в сторону, вылезла в дырку забора и... бросилась через дорогу. У Баграта аж сердце остановилось, пока наблюдал, как ловко Надя перебегала дорогу. В неположенном месте. где нет пешеходного перехода. А сама дорога-то широкая, опасная, на две полосы, и даже светофора в том месте нет». Лишь увидев, как внучка добежала до тротуара, шумно выдохнул. «Куда пошла шкода такая?» — свёл он брови у переносицы. Тот же вышел из машины, помчался следом, игнорируя громко гудящих ему водителей. Нашёл внучку возле ларька с пирожными. Она купила корзинку с жёлтым цыплёнком из крема, отошла в сторонку и тут же начала с аппетитом есть. «Привет!» — обратился максимально ласково. «Помнишь меня, Наденька?» «Помню!» — улыбнулась она и сверкнула колечком тем самым украшенным сердцем из сапфиров, который Баграт лично для нее выбрал. «Спасибо за подарки, очень красивые!» После того, как контакт был налажен, Баграт подошел к внучке поближе и спросил. «Наденька, крошечка моя, ты почему так через дорогу бежала? Зачем сюда так спешила?» «Так времени мало, пирожные вкусные!» Пожала она плечами. «В логике девочки не откажешь, но какая самостоятельная!» Баграт купил еще два пирожных и яблочный сок, принялся кормить внучку и учить уму разуму. «Наденька, милая, любимая, ты не ходи так через дорогу. Не дай бог машина собьет, мама с папой все глаза выплачут. Тебе что, дома пирожных мало?» «Мама разрешает только одну пирожное в день», пожала плечами Надя. «Какая жадная мама!» — покачал головой Баграт. «Я с ней поговорю. Обещаешь не ходить через дорогу? Вообще из школьного двора не выходи, пока тебя не заберут, но ну? «Обещаю», — нехотя проговорила Надя. «Только вы маме не говорите, ладно? А то ругать будет. А я больше через дорогу за пирожными ни за что никогда не пойду».